Глава 36. Бернард Гастингс стоял за плечом оператора гидролокаторной установки. Рядом с ним был Саймон Вудман и командир подводной лодки. «Ну, что там?» – напряженно спросил ЦРУшнику оператора. «Для него самого понять то, что появлялось на мониторе гидролокатора, было не легче, чем разгадать тайну этрусской письменности». «Все в порядке», – ответил оператор. Они приближаются к БЛА. «Как думаешь, не приготовил нам этот русский какого-нибудь поганого сюрприза?» спросил Вудман. «Вряд ли», – не оборачиваясь, отозвался Гастингс. «Его же контролирует Большой Сэм и его парни». «А если просто не станет поднимать БЛА?» «На этот случай есть запасной вариант. Тогда его поднимет Хиггинс. А дальше все пойдет по плану. Но только с одной поправкой». «Русский при передаче «Была» а террористом погибнет». «Каким еще террористом?» Недоуменно спросил Старк. «Он же нашим людям его». Лейтенант команды рассекся. На лицах разведчиков появились специфические улыбки. Примерно такие, какими улыбаются взрослые люди, услышав от трехлетнего малыша вопрос типа «А почему трава такая зеленая? Но ведь он-то не малыш. Так в чем же дело?» «Понимаете, Майк?» Он действительно должен передать было нашему человеку, но не для того, для чего вы думаете. Нам этот аппарат не нужен, а все интересные новинки, которые на нем есть, уже достаточно хорошо изучены парнями Хиггинса. Все материалы здесь в сейфе, когда вернемся домой, их получат ученые. Тогда зачем весь этот балаган? Затем, что наверху на яхте наш человек управляет одной из местных бандочек. Этих парней не надо даже представлять террористами. Они террористы и есть. А когда наш отважный русский будет передавать им МБЛА, ваша майк-субмарина всплывет. И мы, честные американские военные, зафиксируем факт передачи русскими современного оружия в руки террористической организации. Разумеется, не только зафиксируем, но и пресечем При этом большинство рядовых террористов погибнет, оставим, а разве что парочку для зрелищности. Они же настоящие фанатики, так на суде выступят, что и тени сомнения ни у кого не останется. Русского мы тоже планируем оставить в живых. Пусть пооправдывается, все равно, после всего, что было, вера ему уже не будет никакой. Все очень складно получится». Все подумают, что после той сцены в гостинице арабы его завербовали и заставили работать на себя. Да и Франческа тоже подбавит. «Я считаю, что Франческу лучше устранить», — сказал Вудман. «Она непредсказуема. Может, неожиданно снова встать на сторону русского. Мы это еще обдумаем». Старк стоял в оцепенении. Эти мерзавцы не стеснялись ни его, ни других честных моряков, но и сволочи. «Слов просто нет других. Никогда не был хорошего мнения о всяких разведчиках и контрразведчиках», – тяжело сказал Старк. «Но это... Если бы мне об этом рассказали, я бы не поверил, что американцы способны на такую подлость». «А в чем, собственно, дело?» – удивленно спросил Гастингс. «Майк, вы что, фанатиков арабов пожалели? Тех, которые спят и видят, как бы им какому-нибудь американцу горло перерезать? Или русских?» «Да, согласен. Мы их подставляем. Притом сильно. Ну и что? Они наши враги, чтобы там не говорили официальные лица журналистам. И вы это прекрасно знаете. Вон Хиггинс. Русских сколько поубивал? Ему же вы это в вину не ставите? Хиггинс – это другое дело. Он солдат. А вы? А мы разведчики. У нас бои по-другому выглядят. Не так, как те, к которым вы привыкли. И не думайте, что игра идет в одни ворота. Русские с удовольствием нам то же самое подстроили бы. Просто кишка у них против ЦРУ играть танка. Вы плесень с искренним презрением, сказал Стар. И вы, и ваши русские коллеги, и еще... Сэр, перебил офицер-оператор, что-то странное происходит. Что такое? Гастингс и Вудман чуть лбами не столкнулись. Оба сунулись к монитору. Была двигается, но не вверх, не к поверхности. «Он приближается к нам очень быстро!» «Что это значит?» – успел спросить Гастингс непонятно у кого. «От него что-то отделилось! Идет к нам!» – крикнул оператор. «Торпедная атака!» – рявкнул Старк, быстрее всех, сообразивший, что произошло. Всем в этот момент обе пущенные по торпеды поразили субмарину. Торпеды, которые нес зимородок, были невелики. Но и эта субмарина была далеко не гигантом, ей хватило. Одна попала в хвостовой отсек, а вторая совсем близко к боевой рубке. Подводную лодку тряхнула, все, находившиеся в рубке, полетели на пол, а из коридора потоком хлынула вода. Гастингс успел вскочить на ноги, но добраться до люка не успел. Вода пребывала слишком стремительно, она тугим потоком хлистала в здоровенную пробоину. Меньше чем через минуту все было кончено. Субмарина, превратившаяся в большой железный гроб для нескольких десятков людей, стала опускаться на дно.